После первых ее слов у гузьбы вспотели ладони. Он оглох. Не слышал всего, только в конце стал понимать, что она рассказывает. «Те собрались, да за ими. Там драку учинили. Ухлестали друг друга до смерти». «Как до смерти?» — не понял Платоныч. Он внимательно слушал. «Ну как? самого чуть живо вдовой привели. Помрет, говорят». «Что делают?»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 Кому показалось, что табурет поехал из-под него. Он кивнул головой. Девушки прошли в горницу. Дома никого больше не было. Платоныч ушел в гости к Феде Байкалу. Они подружились за это время. Кузьма поднялся, хотел уйти. Колени мелкие, противно тряслись. Он стал надевать кожан, но дверь горницы открылась. Именно этого мучительно ждал и боялся Кузьма. «Когда откроется дверь?»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 Клавдия прошла вперед, опустилась на колени перед божницей, разбашисто перекрестилась. «Истинно мой Христос! Гляди, крещусь!» «Честное слово, не было!» «Крестись!» «Не было и все!» — стоял на своем Кузьма. Клавдия, не поднимаясь колен, дотянулась до Марии, обхватила ее ноги, прижалась с лицом, заплакала. «Было, Манюшка, милая! Не отнимай его у меня, милая!» «Присохло к ему мое сердце! Избедусь я вся! Господи, руки на себя наложу!» Она плакала страшно, набрыд, как по покойнику. У кучбы по спине пошел мороз. Марья на силу подняла ее, посадила на кровать и разревелась сама. «Да я-то! Я-то знать ничего не знаю! Зачем вы меня-то, Господи? Отпустите вы меня отсюда!»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 Жаркий туман кинулся к Кузьме в голову, чтобы унять дрожь, которая начала трясти его. Он заглотул воздух и перестал дышать. Потом громко со стоном выдохнул. «Ну что ты, а?» — почти крикнула Клавдия. Пожала его к себе, торопливо зашептала. «Милый, милый, ну что ты?» Потом закусила губу и замолчала. «Вот, теперь ты мой. Мне надо было давно догадаться, глупой».